Глава 13. Я машинально постукивал уголком мобильного по ладони, внимательно рассматривая приближающегося ко мне крупного юношу. Честно признаться, не ожидала встретить создателя уникального артефакта проверки девственности не в школе, а на улице. После той единственной встречи возле приемной ректора пересекаться нам больше не доводилось. А Тимофей, в глядя себе под ноги, приближался, при этом хмурился и беззвучно шевелил губами, разговаривая сам с собой. Внезапно второкурсник, Больше похожий на угрюмого медведя, чем на талантливого артефактора алхимиков, так своим мыслям небрежно махнул рукой. Наверное, опять что-то изобретает. Не иначе, как очередной шедевр. Меж тем, по-прежнему, не обращая ни на кого внимания, Тимофеев уверенно направился к дому развратницы. Удивленно хмыкнув, я довольно громко сказала. «Добрый вечер, Петр Петрович!» Сдрогнув, парень медленно повернулся. Его затуманенный мыслями взгляд просветлел. Подающий большие надежды студент меня узнал. Засмущался и глухо поинтересовался. «А вы тут что делаете?» «А вы?» – переспросила с усмешкой. «Живу я тут!» – пробухтел парень и густо покраснел. «Вот так сюрприз! А ведь Ревина упоминала, что ее брат учится в школе. Неужели это Тимофеев? Но фамилии-то разные. Впрочем, вполне вероятно, они не родные а сводные. Надо же, преподаватель истории и магии – пустышка, а брат – одаренный талантливый артефактор-алхимик». «Алхимик!», Алхимик. «Так, стоп!» Все размышления, терзающие сознание каких-то пару минут назад, сразу отошли на второй план. Из глубин памяти всплыл спонтанный диалог с водителем барона. Я отчетливо вспомнила, как наскользь заданный вопрос, что требуется в военной униформе. Опытный воин, ни не задумавшись, ответил, что не помешает дополнительная защита. И теперь я, кажется, знаю, чем привлечь потенциальных кавказских партнеров. Причем выяснить, насколько жизнеспособна моя бизнес-идея, можно сейчас. Как говорится, на ловце и зверь бежит. Изучающая, оглядев жутко смущающегося парня, я сообщила. "Петр, у меня к вам дело. По школе бродят слухи, что вы отлично разбираетесь в алхимии». И многозначительно замолчала. Тимофеев нахмурился, засунул руки в карманы брюк. Сведя вперед плечи, он сутулился и застенчиво пробормотал. «Профессора хвалят». «Сможете создать средство, укрепляющее ткань?» Решив не ходить вокруг да около, спросила прямо. Такое, чтобы вес материала не менялся, но имели защитные функции. Скажем, как... Щелкнула пальцами, подбирая термины. Кто бы еще поведал, что как у военных называется в этом мире. В итоге, махнув рукой на осторожность, уверенно закончила. Как у бронежилета. Глаза парня стали похожи на два огромных блюдца. Он с недоумением пожал широченными плечами. Да сделал уже. Три года провозился. А оказалось, почем зря время тратил. Его голосе отчетливо сквозила досада. Учитель похвалил, но сказал, что пустая забава. «Вам-то зачем понадобилась? Мысленно вознеся хвалу исходной терминологии и педагогу, проморгавшему уникальное изобретение, я небрежно прислонилась бедром к капоту машины и невозмутимо пояснила. «Я владею швейной фабрикой, так что подобные разработки мне интересны. Предлагаю вам работать на меня. Предоставлю лабораторию с необходимым оборудованием, помощников сами выберите. График подгоним под учебный, оплата достойная, что скажете». Запустив руку в волосы, Пётр, как в замедленной съемке, растерянно почесал затылок. Я же цепко следила за мимикой юного алхимика, просчитывала варианты возражений и быстро накидывала контраргументы. Чёрт, я с два от него теперь отстану. Он мне нужен. Тишину разорвал дробный переступ каблуков. Повернувшись на звук, увидела развратницу. Подойдя к нам, Ирина Анатольевна остановилась, поправила на плече тонкий ремешок сумочки и встревоженно посмотрела на юношу, затем на меня. Через пару секунд она с испугом выдохнула. «Что происходит?» Гм, издал горлом странный звук Тимофеев. «Тут такое дело...» Густо-густо краснее, мой потенциальный работник отвел взгляд, почесал шею. Казалось, он искал, но никак не находил слов. За доли секунды, успев насочинять самое страшное, развратница испуганно приоткрыла рот. Она прижала руки к груди, глядя на меня с убойной смесью ужаса, стыда и еще бог ведает чего. «Да что же она издергала до себя?» Наверняка уже собственной тени боится. Я едва не застонала. Пожалуй, стоит успокоить падшую женщину, заодно проверить догадку о родстве педагога с талантливым студентом. «Предлагаю вашему брату работу», – проинформировала я холодно. «На моей фабрике открыта вакансия алхимика. Перед Петром разворачиваются отличные перспективы. Понимая, что минуты утекают, и до встречи осталось всего-то полчаса, недовольно потерла пальцем висок. Но боюсь, что пока господин Тимофеев будет определяться, мы с вами опоздаем, добавила бесстрастно. Ревина похлопала ресницами, нервно подеребила ремешок сумки, но все же худо-бедно взяла себя в руки. Петь, думай быстрее, поторопила она парня слегка подрагивающим голосом: Если условия и вправду хорошие, то соглашайся. Деньги никогда не лишние и репутацию создашь. Тимофеев с глубокомысленным видом пожевал губами, а после важно заявил: Пожалуй, соглашусь. Верное решение. Похвалила я в душе, нешуточно радуясь. Тут мой новый сотрудник подозрительно прищурился и поинтересовался у педагога. «Ир, а вы куда? Что-то случилось? Ты вся как на иголках». «Все-таки брат с сестрой, иначе не стал бы фамильярничать». Ирина Анатольевна начала стремительно бледнеть, а я неодобрительно качнула головой. «Но вот что она творит? Опасается огласки, а сама дает пищу для размышлений. Придется вмешаться». Предстоящая встреча для Ирины Анатольевны крайне важна. Вот она и волнуется. Причин для тревоги за сестру у вас нет, заявила, сохраняя привычное хладнокровие. Петр, времени у меня действительно в обрез. Давайте поступим так. Я задумалась на несколько мгновений. Сегодня же дам распоряжение управляющему. Он с вами свяжется, съездите на фабрику. Проверите помещение. Составите предварительный перечень того, что вам потребуется. И тогда уже детально все обсудим, идет? Юноша энергично кивнул и снова покраснел. «Вот и договорились. Диктуйте ваш номер». Быстро исполнив требуемое, парень вновь подозрительно посмотрел на бледную сестру. У него явно имелись к ней вопросы. «Ну уж нет, задерживаться нам никак нельзя». Я уверенно открыла заднюю пассажирскую дверцу, заглянула в салон и приказала наблюдающему за мной зомби. «Кисы, сиди спокойно, свои». Неживой кабель тут же отвернулся, застыв статуей, а я шагнула в сторону и предложила развратнице. «Садитесь, Ирина Анатольевна. В салоне моя собака, не пугайтесь». Ревина судорожно вцепилась в сумочку, но без возражений юркнула машину. Захлопнув за ней дверцу, я доброжелательно улыбнулась Петру. Села за руль, пристегнулась. Через секунду мягко заурчал двигатель, и автомобиль плавно тронулся. В боковом зеркале отражался следующий за нами внедорожник с охраной. В зеркале заднего вида, сидящая в одной позе Ирина Анатольевна, не отводящая глаз от кисы. В общем, все предели. Так что я, немного подумав, ввела в навигаторе адрес, переключила управление в автоматический режим, Поудобнее устроилась в водительском кресле и принялась набирать длиннющее сообщение управляющему. Естественно, гораздо практичнее было бы позвонить Денису Андреевичу. Уверенно сидящая, словно мышка Ревина, вряд ли станет рассказывать всем и каждому о моих деловых беседах. Однако подозрительность взяла верх. Чтобы понапрасну не рисковать, я предпочитала общаться исключительно сообщениями. Павлюченко, кстати, приятно удивил. Он не спрашивал о причине письменного диалога, а просто исправно со мной переписывался. Тишину в салоне то и дело нарушала тихая пиликанье моего телефона. А последнее СМС и вовсе обнадежило. Радоваться, конечно, пока рано, но свет в конце туннеля появился. Денис Андреевич однозначно одобрил мою идею и активно взялся за дело. Вполне вероятно, сегодня он съездит с Тимофеевым на фабрику. Ну а в том, что опытный управленец продуктивно пообщается с талантливым алхимиком, я ничуть не сомневалась. «Это же зомби, да?» Неожиданно послышался испуганный шепот. Отложив телефон, я мысленно вздохнула. Не хотелось, чтобы на людях Ревина шарахалась от панически пугающего ее кисы. Видимо, придется личным примером показать, что ничего страшного с ней не случится. Без энтузиазма я протянула руку и погладила неживого пса по морде. Тот встрепенулся и заурчал, как здоровенная кошка. Потрепав кобеля за ушами, я обернулась к Ирине Анатольевне. Бледная, как полотно женщина сидела все так же, не шелохнувшись. «Это чудо зовут Киса. Сегодня он наша охрана. Вам...» Заострила внимание на слове. Его бояться не стоит. а, -а, -а, -а" Протянула развратница, похоже, сделав какой-то вывод. Хмыкнув, я отвернулась. В груди вновь шевельнулись раздражения и злость на себя. Дурацкая память совсем не кстати напомнила, как я не желала сегодня гладить зомби. Зато мечтала о глубоглазом, мускулистом Росси. Едва расслабилась и вспомнила о Константине, эмоции тотчас спустились в скач. Пришлось сжать кулаки до бела. «Надо срочно принимать меры!» Я выяснила, что отвлечься помогает адреналин и работа. Но долго ли так протяну? Может, опять воспользоваться трипсиреном? В этот момент автомобиль заехал на небольшую парковку и остановился. Прибыли в пункт назначения. Раздался голос компьютера. Придав лицу каменное выражение, я отстегнулась, взяла ключи от машины, положила их вместе с телефоном в сумочку и скомандовала обоим пассажирам. «Выходим». Едва открыла дверь и ступила на землю, краем глаза заметила промелькнувшую тень. Через миг у моих ног сидел киса. Недолго думая, зомби просто-напросто перепрыгнул в водительское сиденье. Поискала массивный внедорожник охраны. Тот припарковался неподалеку, а воины держали слово. Из джипа никто не вышел. Зато Ревина по непонятной причине слишком долго копалась. Старательно гася негативные эмоции, я застыла в ожидании. Наконец, Ирина Анатольевна выбралась из салона, нервно захлопнула дверцу и принялась суетливо запихивать телефон в сумочку. Про себя посчитав до десяти, я спросила. «Куда конкретно идти, знаете?» Педагог почему-то замерла. Несколько долгих секунд она стояла недвижимо, затем выудила из сумки злосчастной мобильной и протянула мне. «Недавно пришло это», — сказала запредельной тоской. Я полюбовалась на карту парка с ярко пульсирующей точкой. Шантажист прислал не что иное, как конкретное место встречи. Чувствуя усиливающуюся злость, распорядилась ледяным тоном. «Телефон пусть побудет у меня. Пойдемте. Киса рядом». и уверенно вошла в ворота парка. Широкие тропинки манили прогуляться, вдыхая полной груди свежий воздух. В ветвях деревьев задорно чирикали птички. При других обстоятельствах я бы с удовольствием задержалась, посидела на лавочке, релаксируя. Но не сейчас. Парочку, расположившуюся на одинокой скамейке в безлюдной аллее, я заметила сразу. Шантажисткой действительно оказалась драгоценная Алена Николаевна. Но пришла она не одна, а в сопровождении незнакомого моложавого мужчины. Вальяжно развалившись на лавке, он изредка кивал о чем-то вещающей ему женщине. «Я не стала говорить белой, как мел ревиной, что они и есть наши шантажисты». Вернула ей телефон и, не сбавляя шага, ровным тоном попросила. «Не вмешивайтесь и постарайтесь не нервничать». «Хорошо», — шепнула Ирина. Подбадривающе, пожав ее руку, я уверенно двинулась вперед, пользуясь моментом и внимательно рассматривая спутника Корниловой. Вблизи мужчина выглядел лет на тридцать, не больше». Эдакие длинноносые, худосочный высокомерный хлыч в клетчатом костюме и с отвратительной тонкой полоской усиков над верхней губой. И вот это убожество опекунша взяла в помощники? Откуда только выкопала? Глянув на бесшумно идущего рядом зомби, едва заметно усмехнулась. Похоже, я все же не зря прихватила кису. Через минуту мы с развратницей остановились напротив парочки. Увидев меня, Алена Николаевна растерянно захлопала ресницами. «Добрый вечер, господа шантажисты!» Произнесла я бесстрастно. Незнакомец уничижительно фыркнул. Небрежным жестом, удержав дернувшуюся была пекуншу, он демонстративно широко расставил ноги и лениво процедил. «Иди куда шла девочка, а вас, мадам, прошу остаться!» Мужчина похабно ухмыльнулся, подмигнув натянутой, как струна ревиной. «И в жизни горячая штучка!» Он со значением поиграл бровями. Заметив, как педагог гордо вздернула подбородок, мысленно ее похвалила. Но тяжелого взгляда от трусливого ничтожества не отвела. Бессмертным себя почувствовал? Спросила ледяным тоном. Напрасно. Что ты там вякнула? гад угрожающе подался вперед. Заткнись, бросила ему и приказала Кисе. Проследи. В глазах черного монстра вспыхнул зеленый огонь. Через удар сердца огромный кабель метнулся к незнакомцу, навис над ним, уперев мощные лапы в его худосочные бедра. В зловещей тишине он приблизил к лицу перепуганного мужчины морду и обнажил здоровенные клыки. Став серо зеленым от страха, горе шантажит застыл в одной позе. Казалось, он даже забыл, как дышать. Впрочем, оно и неудивительно. В том, что здоровенный пес зомби сомневаться не приходилось. Киса и не пытался походить на живого. Судорожно сглотнув, опекунша испуганно пролепетала. «Владушка, как можно? Это же брат твой, убери своё чудовище!» Явно наслышанный обо мне великовозрастный балбес издал звук, поразительно похожий на мышиный писк. В ту же минуту из лапкисы выползли здоровенные острые когти и угрожающе впились в клетчатую ткань брюк. «Пожалуйста, пожалуйста!» запричитала опекунша, втягивая голову в плечи. «Не трогай, ловушку, все отдам!» Вытянув руку, я не попросила, но потребовала. Видеозаписи. Алена Николаевна, не мешкая, достала из кармана пиджака маленькую карту памяти. С опаской положила в мою руку, а потом не сдержалась и торопливо зашептала. «Нам не осталось ничего другого. Ситуация ужасная. Будь ты сговорчивее, подобного бы не произошло». В ее интонации проскользнули до боли знакомые обвинительные нотки. Не реагируя на монолог, я властно распорядилась. «Телефон». Бывшая пекунша дрожащими пальцами вытащила из сумки мобильный и протянула мне. «С него отправляли видео?» Бросив растерянный взгляд на превратившегося в соляной столб сыночка, перепуганная Корнилова выпалила. «Да». Я передала карту памяти мобильной ревиной, затем пристально посмотрела на Алену Николаевну. Заметив на лбу женщины капельки пота, с нескрываемым презрением сказала. «А теперь слушайте внимательно. С этой секундой я не считаю вас родственниками. Если хоть кто-то из вас любым способом напомнит о себе, пощады не просите, ясно?» Скукожившись, Алена Николаевна быстро-быстро закивала. Вновь посмотрев на сыночка, с мольбой прошептала. «Левушку отпусти!» «Киса!» — позвала негромко. Пёс навострил уши, ожидая приказа. «Пусть он тебя запомнит!» Слова упали гранитными булыжниками. Зомби оглушающе рявкнул и угрожающе клацнул зубами перед самым носом несчастного левушки. В районе паха братца расползлось темное пятно. Вновь мелькнула тень, и капель замер у моей ноги. «Пошли прочь!» — обронила я с отвращением. Молниеносно сорвавшись с лавки, мужчина побежал без оглядки. Следом за ним рванула тетушка. «Да уж, семейка!» – протянула я. «Вот и все. скупо улыбнулась настороженной Ревиной. «А вы нервничали. Пойдемте отсюда!» Цепившаяся в сумку развратницы, не промолвила ни слова, но без возражений последовала за мной к выходу из парка. Она еще не верила, что все действительно закончилось. И лишь подойдя к машине, я услышала тихий, преисполненный благодарности голос. «Спасибо вам, Владислава! От всего сердца спасибо! Я в неоплатном долгу перед вами, век не забуду!» «И Петина накажу служить вам верой и правдой!» Ирина молитвенно сложила ладони. Заметив в глазах женщины слезы, я поморщилась. «Ирина Анатольевна, право слова не надо. Помогала ей не только во мной и себе. Родственнички у меня специфические. Я скривилась, как от кислого лимона. Поехали, дело еще много». Нахмурившись, достала из сумки мобильной. Что ей требовалось доказать. Аннушка не звонила. Придется наведаться к ней домой». Не знаю, почему на душу кольнуло неприятное предчувствие. «Спасибо, сама доберусь», — поспешно отозвалась педагог. «Прогуляться хочу», — добавила, как-то виновата. «Воля ваша!» — не стала я уговаривать женщину. Распахнула водительскую дверцу и скомандовала. «Киса в машину!» Промелькнула черная молния, и вот зомби уже сидит на переднем пассажирском сиденье. «Всего вам доброго, Влада!» — негромко, но от души пожелала Ревина. «Взаимно!» — ответила я и закрыла дверь. Немного понаблюдав за тем, как преподавательница идет обратно в парк, ввела в навигаторе пункт назначения. Оказалось, что Аннушка живет совсем рядом. Надеюсь, застану старосту дома. До особняка купца Васильева я добралась буквально за пять минут. Припарковав машину около высоченного забора, взяла ключи и сумку, велела зомби. «Жди». Вышла на улицу и без промедления направилась к массивной металлической калитке. Заметив затормозивший неподалеку внедорожник охраны, усмехнулась. Действительно охраняют. Хочется верить, что следом за мной и сейчас не пойдут». Пару раз нажала на звонок, терпеливо рассматривая кованый узор, идущий вдоль прутьев. Минуты через три калитка бесшумно распахнулась. Показавшаяся в проеме полноватая женщина, в белом переднике и чепчике, чинно спросила «Что вам угодно?» «Меня зовут Владислава. Я одногруппница Ани. Очень хочу ее увидеть». Чувствуя, как где-то под ложечкой засосала, максимально обаятельно улыбнулась. «Прошу вас», – пригласила женщина. Подождала, пока я войду, и громыхнула за совом, запирая дверь. «Барышня пьет чай в беседке, следуйте за мной». И служанка пошла по тропинке. Я бегло осмотрелась. Семья купца Васильева жила в достатке. Один изумительный ландшафтный дизайн чего стоит. А уж от возвышающегося посреди сада, величественного, явно древнего особняка, и вовсе дух захватывало. Впрочем, любоваться старинным домом или причудливо подстриженными деревьями не хотелось. Душа все сильнее и сильнее грызла беспокойство. Я искренне не понимала, почему Васильева меня так упорно избегает. Что же натворила староста? И при тут Носенкова? «Странно. Молодая хозяйка недавно была здесь», — прервал размышления задаченный голос служанки. Выглянув из-за ее плеча, я обнаружила ажурную беседку из светлого дерева, окруженную зелеными кустами. На круглом столике стоял пузатый чайник, рядом симпатичная кружка. Чуть подальше лежал планшет. Все указывало на то, что Аннушка действительно здесь была, но куда-то убежала. «Вы подождите, пожалуйста, быстренько схожу поищу», – встревоженно произнесла моя сопровождающая. «Не спешите, мне не составит труда подождать Аню». Пройдя мимо посторонившейся служанки, я зашла в беседку, уселась на лавочку, положила рядом сумочку. «Я жива», – пристально наблюдавшая за мной женщина шустро развернулась и ушла. «Не зная, чем себя занять, я прикоснулась к фарфоровому чайнику». еще теплый. Взяла планшет. Гаджет неожиданно ожил. На дисплее появилось изображение, и моя злость в одночасье активизировалась, поднимаясь мощными волнами».